Глава 25. Он вообще со мной то выкает, то тыкает и правильно спрашивает, а оно мне вообще надо? Тут уж женское любопытство взыграло, тем более его мотивы неясны по отношению ко мне. Нужно, спокойно ответила я, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. Раздался треск. Буся разгрызла косточку, брошенную мной. Ты изменилась сейчас, стала совсем другим человеком. Жизнь заставила, ответила я, ожидая, когда же он начнёт. Король поднялся, обошёл стол и встал позади меня. Мы с тобой виделись в твоём приюте. Его голос звучал надо мной, а я ощущала жар. Мне не нравилось мне всё это. Буся напряжённо уставилась на короля, зарычала и замахала хвостиком. Она ещё не понимает, как надо защищать хозяев, но чувствует, что мне не по себе. Его руки легли на мои плечи, а я подскочила на месте. Мужчина тут же схватил меня за правую руку с татуировкой и прижал к себе. Почему в такие моменты не может откуда ни возьмись появиться Лэм? Почему бы ему вот прямо сейчас не залететь в дом разъярённым быком, потому что вот-вот у него рога могут появиться. Ты должна меня помнить. сказал он, не сводя с меня взгляд. Просто вспомни, как в первый раз увидела в приюте. Воздух накалился, тарелки задрожали, позвякивая, Буся ещё сильнее зарычала и заскулила. И лишь это оторвало меня от его гипнотического взгляда. Татуировка на моей руке затягивалась чёрной сеткой, скрывая яркие цветы. Я попыталась вырвать руку, но ничего не получалось. Король всё сильнее сжимал её. Отпустите меня! Явно вздёрнулась, но бесполезно. Адский страх сковал меня. Ты вспомнишь, он провёл по моей щеке. А мне вспоминать нечего. Та Кристина, не я. Тем более король мне ни шанса не оставил, когда ворвался домой. Никто мне не поможет, кроме меня самой, а сама я вообще не знаю, как сделать так, чтобы он отстал. Дверь хлопнула, когда служанка выскочила из дома. Теперь у меня и свидетелей нет. Пожар, прошептала я. Что? Недоумённо спросил король. Пожар, чуть уверенней сказала я. Король скривился. Пожар! закричала я, спасите, всё горит. Меня тут же отпустили, а я рванула в комнату. Буся тут же залаяла, сбивая короля, когда тот потянулся за мной. Я прижалась к закрытой двери, которая тут же бахнула. Там за дверью раздался такой шум, будто в один момент там пронеслось торнадо. Я щёлкнула замком и затем обставила дверь мебелью. Помню, Лэм говорил, что даже маги не смогут открыть эту дверь, только хозяева дома. Уходите, крикнула я, вжимаясь телом в хлипкое дерево. Кристина, извини, я не хотел, услышала голос короля за преградой. Уходите, я не хочу вас видеть. Кристина, впусти. Я поставил блок на твою татуировку. Давай, открой дверь. Я не хочу, чтобы с тобой вновь что-то случилось. А что со мной случилось? Вновь крикнула я. Такого страха я не испытывала со времён, когда Лем затащил меня в этот мир. Открой, и я расскажу. Нет. Он маг. Я помнила, что Лем говорил про это, но ни за какие коврижки не открою дверь. Пусть он уйдёт, пусть он уйдёт. Буся гавкала на дверь, разрываясь. Как же хорошо, что она побежала за мной. Я её даже не успокаивала, сейчас пусть гавкает. Посмотрела на рисунок, заметив, что сетка сошла. Сегодня только четверг. Лем ещё не скоро приедет сюда. Я уселась на пол, прижала коленки к подбородку, гипнотизируя дверь и молясь, чтобы Лем каким-то чудом примчался. Он же должен заметить, что татуировка не горит, или что она вообще горела. Не знаю, сколько я так просидела, не сводя взгляда с двери. Мне казалось, король вот-вот ворвётся в комнату, но стояла гробовая тишина. Буся лаяла как очумевшая, но вскоре успокоилась. облизала мои руки и улеглась мордой к двери. Радовало, что здесь можно в уборную сходить, так что без воды не останемся. За окном уже стемнело, а я всё сидела, не в силах пошевелиться. Даже собака поменяла несколько мест. Всё же решило подняться. В конце концов, сколько можно бояться? Это мой дом, моя территория. Внизу живота ужасно ныло, а колени уже затекли. Наверное, пришли эти дни. Я осмотрела комнату в поисках какого-нибудь оружия для самозащиты. Прекрасно понимала, что Буся захочет что-нибудь есть, и нам придётся пойти на кухню, только я так боюсь. Вдруг там до сих пор сидит злой король, хотя голос разума кричал, что он должен был уйти. Какое ему дело до чужой жены? Ладно, до чужой жены, которая ему врёт. Только ложь про имя Кристина Эсти начал лем Расчитывать, что он сегодня приедет, не надо. До вторника его точно не будет, а король, скорее всего, меня и не выпустит из этого посёлка. Я мотнула головой и поднялась на ватных ногах, обуси за мной. Мы вместе вошли в уборную. Собака вообще не хотела оставлять меня одну, крутилась под ногами, виляя хвостом. Что, маленькая, подожди меня в комнате. Я открыла дверь, выпустив собаку обратно в комнату. Что ж, могу сказать только одно: Скорые эти дни придут, поэтому у меня и болит внизу живота. Ладно. Минус одна проблема, но нужно будет вернуться в замок. Почему здесь нету телефона или любого другого вида связи? Теперь я знаю ещё одну причину, почему женщины до появления телефона умирали скорую никак не вызвать. Я отодвинула мебель, оставленную возле двери, открыла щеколду и выглянула. На кухне никого. Я резко дёрнулась от резкого шума на улице. За окном темнота, хоть глаз выколи. Коснулась стены. Тусклый свет, врывающийся с улицы, едва осветил помещение. В кухне бардак такой, будто тут прошёл ураган. Стол сломан, у стульев вырваны спинки. Тарелки побитые валяются рядом с остатками еды. Дверь в дом распахнулась, а я вжалась тут же в стену. Мужчина вошёл, стуча тяжёлыми сапогами по полу. Я облегчённо выдохнула, узнавая знакомый силуэт. Что здесь произошло? обеспокоенно спросил Лем. Я кинулась к нему на шею, обнимая и прижимаясь к нему. Я вдыхала его запах, успокаиваясь. Рядом разрывалась от радости Буся, прыгая на Лема. Так, тише, тише, Буся на место, рявкнул Лем на собаку, и та уселась, завиляла хвостиком. "Кристина, что случилось? Кто здесь был? Или ты сама так дом разгромила?" Я уткнулась в его рубашку, не в силах оторваться, вдыхала его запах, успокаивающий меня, даже спрашивать не хотелось, почему он вернулся. Лем прижал меня к себе и подхватил на руки. Мы уселись на диван, а я всхлипывала, пока не успокоилась. "Кристина", вновь начал Лем. "Подожди". Я приложила палец к его губам. "Это у него издержки профессии вот так всё выпытывать?" Только я не могу сразу всё рассказать, потому что со мной был король. Он же мокрое место от лема не оставит, если тот к нему полезет. В доме кто-то был? Лема аккуратно убрал мою руку с его лица. "Да", затравленно ответила я, увидев, как появилась злость на лице моего мужа. Воздух завибрировал, а золотые глаза лема вновь приобрели вертикальный чёрный зрачок. Он аккуратно усадил меня на диван и поднялся. "Лэм, погоди". Он ушёл. Крикнул я, когда в два шага Лэм учетился у двери. Его грудь дрогнула, вздымаясь с каждым вздохом. "Мы живём среди самых богатых людей столицы. Кто посмел влезть к главному судье?" прорычал он так, что мне стало не по себе. "Лэм, вернись ко мне, и я скажу, пожалуйста". Только не хватало, чтобы он побежал бить морду королю. Я, конечно, за мужем хоть куда пойду, но не на плаху. Его руки сжались в кулаки и разжались. Он медленно повернулся ко мне. Его глаза светились ярко-золотистым светом, вертикальный зрачок медленно расплывался, превращаясь в человеческий круглый. "Кристина, я всё равно это узнаю", сказал он. "Больше ты здесь жить не будешь". "И не надо. Хочу в замок, туда вообще никто не заберётся. Иди ко мне", настояла я. Лем подошёл ко мне и уселся на диван. Я перебралась к нему на колени, думая, почему я раньше этого не делала. На нём же очень удобно, и живот так сильно не болит. Лем, только прошу тебя, не злись и не нервничай, иначе всем будет плохо. Я посмотрела на него снизу вверх. Кристина, я готов сейчас любого порвать за то, что кто-то осмелился на тебя напасть. Если он это серьёзно, то я самая счастливая женщина в мире. Никогда в моей жизни не было такого мужчины. Почему я раньше этого не видела, обращая внимание лишь на свои обидки? Даже короля я обняла его за шею, увидев взгляд, в котором удивление смешалось с недоверием. Муж мой, наши слуги подтвердят, кто был в нашем доме, а вся проблема в той Кристине Эсти. Король знал её. Он не мог её знать, я проверял. Ты проверял, а он знал, о чём говорил. Ответила я: "Где он? Я немедленно пойду с ним поговорю". Острая боль скрутила мой живот, когда Лэм вновь усадил меня на диван. "Ай!" простонала я. С одной стороны, шикарно, что мой рыцарь готов разорвать даже короля, а с другой у меня так болит живот, что единственный мужской подвиг, который мне нужен, вызов лекаря. "Что такое? Живот болит". Я прижалась животом к ногам и опустила голову. Как же невыносимо больно. Сейчас пройдёт. Это перед этими днями всегда так, я болезненно улыбнулась. Кристина, давай я весту вызову. Что-то ты слишком бледная. С королём я разберусь потом, а вот тебе помощь нужна сейчас, обеспокоенно сказал Лем. Да всё хорошо, простонала я. Боже, как больно. Почувствовала, как головы коснулась его рука. Мне стало немного легче, но боль скручивалась в тугой узел, давя на низ живота. Кристина, потерпи, я сейчас. Лем выбежила из дома, оставляя меня с Бусей в полуразрушенной кухне.